Она позвонила своей секретной лучшей подруге Марине, чтобы с ней поболтать. Ей хотелось куда-нибудь сходить. Дома у неё всё изменилось. На кухне больше не стоял запах испечённого шоколадного торта. А в гостиной больше не было горшков с домашними цветами. Разве что оставался кожаный диван, а на стене картина с изображением старого траулера, шкипером которого был дед. Книжная полка выглядела ужасающе пустой. Рядом с Библией стояли книги «Мой освободитель» и «Милость Господа». Опираясь одна на другую, они словно поддерживали друг друга, тогда как все остальные книги закончили свой путь в подвале или печи. Младший брат был на каком-то религиозном мероприятии, поэтому она сможет его увидеть только на следующий день. Возможно, они вместе сходят к бабушке. «Хлеб и молоко в холодильнике, если голодна», — сказал отец, не желая смотреть ей в глаза. Был ли он таким неприветливым из-за того, что мама с ней переехала, потому что он больше не желал разговаривать с дочерью, или на него давило что-то другое? Она так и не осмелилась его об этом спросить. «Спасибо. Я, в принципе, сыта, и мы еще поедим у Аниты. Я пойду подготовлюсь к вечеру». Она пошла в туалет и провела там много времени. Следовало ли ей накраситься, что уже начали делать другие девушки? Что бы сказал папа, если бы он это увидел? Считалось ли грехом слишком выделяться, даже при том, что многие женщины в здешнем приходе используют туши-помаду. Но раз папа не хотел на нее смотреть, то теперь это уже не имело значения. Спустя короткое время она уже стояла в коридоре, готовая к выходу. Ей просто хотелось выбраться из дому. Папа стоял перед зеркалом под табличкой с красивой, но почти нечитаемой надписью «На все Божья благодать» и смотрел на нее. Не пытаясь выяснить, что было правильно или неправильно, она подошла к отцу и положила руки ему на плечи, заметив, что практически одного с ним роста. Это она так выросла или папа потерял пару сантиметров? Ей хотелось крепко обнять его, как любила делать в прежние годы, но он отпрянул. «Да прибудет с тобой Иисус!» И после вязального клуба сразу же домой помни, что Господь видит все.